Глава 13. Пусть Фала благословит жабу. Она хорошее божье творение, хотя ее добродетели держатся в тайне, а упоминать о ней не принято. Кристофер Смарт. Юбиата Аньо. Фала. Библейский персонаж, брат Пуи, первый сын из Сахара, один из семидесяти душ, с которыми Иаков переселился в Египет. Во времена Моисея так назывался целый клан поколения из сахарова колена. Эндрю пребывал в ужасе. Он был опустошен. Это происшествие выбило из него всю спесь. Он не мог собраться с силами, чтобы изобрести новую ложь. Его слова про водорослевых червей были и без того глупы. Роза весьма нарочито открыла шкаф в маленькой кладовке, где у них хранились швабра и тряпки. «Дай я сам». — сказал Эндрю. — Нет, это совсем не то, что ты думаешь. Но выглядит это определенно, как битое стекло. Я имел в виду... Роза замерла, посмотрела на него безучастным взглядом. Челюсти ее были плотно сжаты. — Бога ради! Не начинай рассказывать о пресс-папье из старых бутылок или что-то в таком роде. Лучше вообще молчи. Не продолжай, оставь это. «Иди убери кухню в кафе. Я не хочу знать, чем ты занимался утром. Я и представить себе не могу, что это такое. Я не хочу представлять, что это такое. Уходи отсюда, чтобы я могла тут убрать. Мне через полчаса нужно еще отвезти тетушку Наоми к доктору Гарибальди. Так что, прошу, не мешай. Мне это поможет больше, чем ты в состоянии вообразить». Эндрю кивнул. «Хорошо. Извини», — сказал он, — шагая к двери кафе. «Я буду готов съехать сегодня вечером. Не беспокойся. Я все держу под контролем». Роза молчала, выметая стекло из-под кухонных стульев. «Я буду рад отвести тетушку Наоми». Роза оборвала Эндрю, смерив его многозначительным взглядом, и он поспешил прочь в святилище своего кафе. Весь день ему удавалось сохранять веселый фасад Словно все в порядке, словно он принял слова Розы близко к сердцу, и утренние проблемы сняты. Вот только паршиво, что все это случилось сразу после того, как он сорвал планы Пеннимана. Очевидно, что он не был рожден для того, чтобы наслаждаться славой. Но он знал, что этот веселый фасад — ложь. Он ни на мгновение не мог отделаться от этой мысли. Утробный страх переполнял его». Он боялся, что происшествие с бутылкой нанесло его отношением с Розой непоправимый ущерб, который не компенсируешь никакими подмигиваниями, улыбками и извинениями. Этот удар был накаутирующим И кто в этом виноват? Никто, кроме него самого. Он спланировал освобождение Пикета, но, как оказалось, не может защититься от бед домашних. Он не мог выполнять самые простые повседневные обязанности по дому, ничего не разбивая и не выставляя себя идиотом-клоуном. Конечно, часть вины за это лежала на Пеннимане. Важно было не забывать об этом. Именно Пенниман вбивал клин в его отношения с Розой. Он приехал в полдень, щеголеватый и улыбающийся, и ничуть не походил на человека, которого разорвали на части попугаи. Эндрю в этот момент сражался со взятым в аренду баллоном для гелия. Было бы в тысячу раз дешевле отвезти шефские колбаки в газовую компанию, чтобы их там зарядили. Но для того, чтобы привезти наполненные газом шляпы домой, потребовался бы пикап с закрытым кузовом, а ему не хотелось арендовать такую машину. Кроме того, если одна из шляп вдруг прохудится, то ему пришлось бы сначала залатать ее дома, а потом везти на новую зарядку, но у него и без того не хватало времени». Он как раз доставал баллоны с багажника Метрополитена, когда на такси приехал Пенниман. Эндрю сразу же почувствовал, как бешено заколотилось сердце. Неужели сейчас разборки продолжатся? На этот раз Пенниман не даст слабины. Он сначала нанесет удар, а потом будет разговаривать. Эндрю должен быть готов к этому. Но каким образом можно нанести удар прямо здесь, на тротуаре, не начиная Армагеддона? Сцена действия для последней битвы довольно странная. Пенниман очень жизнерадостно помахал ему. «Ну что, несём снопы свои?» Слова из Госпела, хвалебной протестантской песни, взятые в свою очередь, из Псалма 125-го. «Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои!» Проговорил он. «Помочь? Нет, спасибо!» прохрипел Эндрю. Он откашлялся, исполнившись решимости в очередной раз обставить его по части широты улыбки. «По правде говоря, сноб всего один, и у меня тут тележка, так что все в порядке». Баллон поработал на Эндрю на славу. Со стуком опустился на тележку и там обосновался. Эндрю закрепил его ремнем. Не хотелось, чтобы он упал и поломал клапан. Он приподнял тележку, чтобы поставить ее на тротуар, и покатил по парковке в направлении ее дальнего угла. Он полностью игнорировал Пеннимана, хотя краем глаза и видел, что старик наблюдает за ним, словно в конечном итоге может еще понадобиться ему. Возможно, он выжидал шанса обменяться колкостями. Но Эндрю не хотел предоставлять ему такую возможность. Да еще к тому же в то время, когда Роза дома... Впрочем, сам Эндрю был бы не прочь, если бы в этом не таились опасности. Эндрю мог легко потерять контроль над собой и проговориться о ложке, о том, что эта ложка была прежде монетой, а проговориться о ложке Пенниману означало для Эндрю верную смерть. Так рисковать он не мог. Дядюшка Артур советовал ему уехать из города, немедленно предпринять шаги, чтобы залечь где-нибудь вдали отсюда, было бы для него лучшей альтернативой. Зато можно было бы упомянуть попугаев, просто чтобы посмотреть, как прореагирует на это Пенниман. Было бы неплохо намекнуть, что он ничуть не был удивлен их появлением, что ждал их, а то и приурочил время их появления к этому критическому моменту, что его крики, его вопли и вызвали эту стаю. Тогда Пенниман стал бы его уважать». Понял бы, что Эндрю не просто идет на поводу у случая, а является частью организации, офицером войны монет, и каждый его шаг вел в направлении абсолютно предвиденной точки. Но на кой черт Эндрю нужно уважение Пеннимана? Вот в чем состояла его всегдашняя проблема. Он искал уважение или симпатии у людей, которых ненавидел, а ему всего-то и нужно — «Подергать Пеннимана за нос, унизить его прямо здесь и сейчас, на тротуаре». Но Роза в доме вместе с тетушкой Наоми, у которой продолжаются внутренние кровотечения. Доктор Гарибальдю не смог остановить прогрессирование болезней, и состояние здоровья тетушки Наоми ухудшалось, кровь тетушки разжижалась. Он прописал ей огромные дозы витамина К и авокадную диету. Тетушке сильно не повезло». Эндрю, поднимаясь с тележкой и баллоном по ступенькам в кафе, вдруг проникся сочувствием к старушке. Только она избавилась от угрозы превратиться в инвалида, как новый недуг дал знать о себе. Подчиняясь какому-то внутреннему позыву, он наполнил пиалу Витабиксом, посыпал сахарным песком, налил в кружку молока и пошел наверх. Он постучал в дверь тетушки Наоми и вошел. При виде Витабикса она будто оживилась. Перед приходом Эндрю она опять смотрела в окно на пустынный океан, а теперь взглянула на него задумчивым взглядом и сказала. «Не волнуйся, все будет хорошо». Сначала он подумал, что она говорит о собственных проблемах, но оказалось, что это не так. Говорила она о нем и Розе. «Вскоре она прозреет», — сказала тетушка Наоми, зачерпывая ложкой Витабикс. «А ты делай, что должно». Эндрю спустился в кафе, чувствуя, что настроение у него немного улучшилось. На последней ступеньке он остановился погладить кота, а на служебном крыльце поболтал с жабой Пипой, спросил ее о здоровье, но Пипа просто стояла, широко расставив пальцы, и ничего больше не делала. Эндрю неожиданно понял, что почти ждал ее ответа. «Ты спятил», — сказал он сам себе, но потом вспомнил попугаев и пожал плечами. Поворачивая к кафе, он увидел, что Роза сняла кирпич с крыши аквариума Пипы. Он снова остановился, подумал немного. Если бы это сделал он, то получил бы от Розы нагоняй. Она по-прежнему не питала никакой симпатии к этому существу, И ее передергивало при мысли о том, что Пипа покидает свой аквариум и бродит по дому. И вот, пожалуйста, сама же и предоставляет Пипе этот шанс. Что ж, он будет великодушен и не станет указывать ей на противоречие в ее поведении, не станет и напоминать ей о лекции, которую она ему прочитала. А если она еще и позабудет вернуть Пипу на ее место и та выберется на улицу... Эндрю пожал плечами. Что же, тем самым она сама даст ему преимущество. Разве нет? Он вдруг почувствовал себя олухом. Он тратит столько сил на то, чтобы почувствовать жалость к себе. Вот чем он занят. Если бы он смог выдумать оплошности, совершенные розой, то возникло бы ощущение, что они квиты. И вот он вынашивает в голове мысль, как обернуть историю с этим жалким кирпичом против нее, только для того, чтобы отвоевать немного утраченной почвы под ногами. Только ничего он не отвоюет, лишь навлечет на себя презрение, и он это прекрасно знал. Он поймал себя на этом и теперь в корне пресек эту саможалость. Он не позволил себе совершить ошибку и устроить свару на пустом месте только ради того, чтобы внушить ей чувство вины. Настроение у него улучшилось». Он увидел Розу в заднем дворе. Она шла по направлению к открытой двери, несла коврик из библиотеки, который выколачивала во дворе. Он стоял, улыбался ей. Он упомянет кирпич. Вот что он сделает. Скажет что-нибудь легкомысленное, чтобы показать, что он осознает возможные неприятные последствия удаления кирпича с крышки Пиппиного аквариума. Но он слишком доверяет Розе, чтобы напоминать ей, что кирпич нужно вернуть на место. Но тут настроение его после неожиданного резкого скачка вверх снова рухнуло. Его переполняла гордыня, и он знал это. Он дивился переменам в добродетелях и эмоциях. Человек всегда старался оттереть другого в сторону или утопить в болоте. Между ними нужно непрерывно выдерживать равновесие, А когда ты уже решил, что всех их сбалансировал, всех раскрутил как надо, они все попадали в кучу малу, что в очередной раз напоминало тебе, что ты и был самый большой глупец, когда распускал тут хвост павлином. Да, иногда такое напоминание бывало полезным, потому что отражало истину. Никем другим, как дураком, ты и не был. А когда ты поздравлял себя во все горло с успехами, Тогда-то тебя и ждали самые крупные неприятности, а падение было наиболее болезненным. Эндрю рассмеялся в первый раз за этот день. В иронии такого положения вещей был своеобразный юмор. В путанице успехов и неудач, желаний и радости, которые сводили людей, словно они сидели в машине, построенной сумасшедшим, пытались повернуть баранку, на рулевое колесо рассыпалось у них в руках а колеса имели квадратную форму. Но все же каким-то образом, несмотря на все это, он был уверен, что доберется туда, куда ему нужно, где бы оно ни находилось, несмотря на туман, несмотря на дурацкую конструкцию машины и кривой, и закольцованный маршрут. Он утвердился в решении ничего не говорить Розе про делишки Пеннимана. Он достаточно взрослый, чтобы самому справиться с этим. Он знал, что с радостью отказался бы в ее пользу от части ответственности, выпавшей на его плечи, чтобы уменьшить свое бремя на манер того, как он оставлял ковардак на кухне-кафе в надежде, что Роза или миссис Гаммидж, или эльфы, или коты, или кто-нибудь уберет там за него. И теперь у него был шанс изменить такое положение дел, шанс пройти весь путь до конца. Когда сражение будет выиграно или проиграно, когда закончится его дежурство в легионе монет, Розе можно будет рассказать о том, что тут происходило. Все выйдет на свет Божий, ему нужно только терпение, терпение и ясная голова, потому что он нутром своим чувствовал, что здесь сегодня вечером будет жарко. А пока все свелось к дуэли между ним и Пенниманом, чуть ли не мелочному состязанию воль, которое началось в тот вечер на передней веранде и превратилась чуть ли не в смертельную схватку. Пенниман начнет действовать, и очень скоро. Вот почему он пришел сегодня домой на накрахмаленный, наглаженный и веселый. Внутри себя он пестовал комок ненависти, тогда как на лице носил маску. Но вечером Эндрю сорвет ее. Можно не сомневаться. Неприятности начали сыпаться рано. В шесть Кнекс еще не появлялся. Нервные звонки Эндри на кабельный канал не приносили никаких плодов. Бригада была в поле. «Позвонить им нельзя». «Отменить их приезд невозможно, если съемка вообще будет проводиться, то только сегодня». За этим последовали щелчок и гудок. Все следующие звонки упирались в сигнал «занято», но, наконец, ему удалось установить соединение – Вот только на другом конце не было ничего, кроме молчания, а потом далекие голоса, похожие на голоса гуманоидных насекомых. Эндрюс стал одолевать подозрение, что телефонные неполадки носят рукотворный характер, и ему казалось, что он слышит приглушенный смех, после чего соединение прервалось. У кафе собралось слишком много людей. И ему стало казаться, что он приготовил недостаточно гумба, и если он хочет сделать еще, то ему следует поторопиться. Даже если ему будут помогать, на приготовление гумба уйдет часа два, а ему уже хотелось присесть и выпить пинту пива. Но Кек почему-то отказывался работать. Черт бы его побрал! Он устойчиво выдавал струю пены, а на дне бокала пива при этом оставалось на четверть дюйма. Пикет попытался что-то сделать с кегом, но у него ничего не получилось, и теперь реанимировать кек пыталась Роза. Но Эндрю решил отозвать ее, чтобы нарезать лук и красный стручковый перец. А ведь всего час назад казалось, что все на мази. В камине потрескивали полежки, и штабелек поколотых эвкалиптовых поленьев расположился сбоку от огня. Все столики были установлены как полагается. Розовые гвоздики стояли, окруженные голубоватыми цветками душистого горошка, и все это сделала роза. На каждом столике стояли керамические солонки и перечницы, хрустальные сахарницы, пара подсвечников и цветы, И все это в сочетании со скатертями, с печатным рисунком, дубовыми стульями, разнобойными столовыми приборами и фарфором создавало такую домашнюю атмосферу, что ему вдруг самому захотелось поесть здесь, будучи беззаботным клиентом. Потом его вдруг осенило. Все это означало, что он таки добился успеха, и кафе набирает обороты. Роза, похоже, думала то же самое. Пикет пришел, облаченный в черный пиджак с галстуком бабочкой и в начищенных до блеска туфлях. Весь его внешний вид говорил, что на этот вечер он забывает о своих демонах и бесах и всего себе отдает кафе. Он взял под свою опеку миссис Гаммидж, и они решили, что будут разворачивать и класть салфетки на бокалы с водой. Миссис Гаммидж будет наливать обычный кофе» пикет будет заваривать более экзотические кофейные разновидности в эспрессо машине и обслуживать барную стойку роза будет убирать и накрывать столики мыть посуду а миссис гамамидж будет ей помогать когда пикет сможет обходиться без нееёттушка наоми будет выписывать и разносить счета и не допускать в кафе котов коты же настаивали на том чтобы их впустили они прятались и за стойкой и под столами Эндрю снова и снова выгонял их и терял терпение, которое выработалось у него к ним за последние несколько дней. Но коты не поддавались убеждениям. Они продолжали приходить, нравилось это Эндрю или нет. И он в конечном счете поднял белый флаг, но предупредил тетушку Наоми, что она должна приглядывать за ними, и если кто-то из клиентов пожалуется, то быть готовый выкинуть их вон». К четырем часам он уверился, что все пройдет гладко и как по маслу. При том, что зарезервировано было только два столика, они не могут потерпеть неудачу. По численности обслуживающего персонала они почти превзойдут число гостей. К пяти часам все было готово, и в воздухе витала атмосфера ожидания. Пикет отполировал бокалы, которые без того сверкали чистотой, Он подносил их к окну под лучи вечернего солнца и стирал отпечатки пальцев и подтеки воды. Миссис Гаймидж на домашней кухне заварила тетушке Наоми чашечку чая. Она утверждала, что чай обладает целебными свойствами, и тетушка Наоми должна выпивать в день по дюжине чашек чая с сахаром, что старушка и делала, может быть, только ради того, чтобы ублажить мисс Гаймидж». По мере приближения стрелок часов к шести, оживленная суета в кафе набирала обороты. Эндрю, пока что закончив свои дела на кухне, вышел окинуть взглядом барную стойку. Бокалы пинта, бутылки, маленький холодильник, полный бутылок пива и белого вина, остатки, которые он купил у польские сыновья. Их репутация была выше всяких подозрений. Впрочем, немалая часть этих покупок пропадет даром, потому что будет выпито в смеси с другими. Эндрю не поощрял смешанные напитки, так или иначе. Спиртные напитки не были сильной стороной Пикета, и Эндрю чувствовал себя как генерал, обозревающий поле боя перед битвой. Его удовлетворяло построение войск на склоне холма, радовали его также артиллерия с маскировкой, и запах победы, которым был насыщен воздух. Наконец, появилась первая компания. Веселая и шумная, в мехах и костюмах. Пикет рассадил их около камина. Не успел он заскочить, как в дверях появилась другая компания. Очень пожилая пара, и пара очень молодая. Последние явно приходились им внуками. Старик был почти полностью глух, и, казалось, полагал, что над ним глумятся. Пикет предложил им три разных столика, Прежде чем старик с жестом презрения принял последнее и тут же попросил тост без масла. Когда Пикетт вежливо объяснил, что заведение предлагает комплексное меню и тостов без масла у них нет, остальной компании пришлось его утешать. Старик взял солонку в виде голубой керамической собаки с надутыми щеками. Он некоторое время смотрел на нее, словно не мог поверить своим глазам, а потом убрал ее подальше за цветы. «Вот откуда начнутся кошачьи хлопоты», — подумала Эндрю, глядя в пролет кухонной двери. Потом появилась еще одна компания, без предварительного заказа. Четыре женщины из праздного мира, которые сообщили, что работают в газете «Мягкое кресло праздного мира» и ведут там ресторанную колонку. Следом за ними, к возмущенному удивлению Эндрю, появился Кен Элиет. Вид у него был жизнерадостный, и пришел он вместе с женой. Он увидел Эндрю в кухне и направился к нему, размахивая руками и извиняясь. Его высохшая жена осталась стоять у входных дверей, облаченная «это же надо!» в муму, размеров на шесть превышающую надобной. «Муму. Гавайская одежда свободного покроя, свисающая с плеч». Эндрю заскрежетал зубами. «Вот ведь поганец! Что-то прогнило в сил бич». Вот вам, пожалуйста. Кен или Эд приперся сюда со своими восторгами. Эндрю не мог его обвинить в том, что он наемник Жуля Пеннимана. Не мог сделать это в присутствии Розы и тетушки Наоми, не выглядя психом перед сотрудницами газеты из праздного мира. Эндрю осадил себя. Ему придется работать как одержимому. Он даже пиво не может себе позволить. Розе каким-то образом удалось вылечить кек, который начал функционировать вполне пристойно. На стол забрался кот и теперь изучал содержимое казана в виде гумба. Еще один кот прогулочным шагом направлялся в кафе в поисках коленей, на которые можно было бы запрыгнуть. Эндрю прошипел, проходивший мимо мисс Гаммидж, распоряжение присмотреть за котами, но та сказала, что спешит накрывать столы и теперь ищет столовые приборы. В семь часов, наконец, появился Кнекс в составе двух человек с видеооборудованием, печатью усталости на лице и в дурном настроении, словно после долгого рабочего дня. «Господи Иисусе!» — подумал Эндрю, наблюдая за возникшей в кафе суматохой. Пикет провел команду Кнекса в задний угол, потом обошел столики, объяснив, что происходит. Старик был настроен скептически. Он скосил глаза на видеокамеру и сказал, бросив свою салфетку, что хочет салата и не выносит грубую пищу. «Он хочет суп!» Пикет улыбнулся ему. «Суп сейчас будет!» — сказал он и еще раз разъяснил, что здесь делает съемочная команда, которая расставляла оборудование и громко разговаривала. Столик спросил, когда ему принесут его тост. А молодая дама за столом терпеливо вещала, что никакого тоста не предвидится. Эндрис спрятался на кухне. Он еще даже шляпы не успел надуть и вообще понятия не имел, надуются они или нет. Его блестящая идея привлечь внимание к ресторану, надев надутые шефские колпаки, на глазах превращалась в придурочную. И у него вдруг возникло желание встать на ее защиту. Он услышал голос старика, который из-за своей глухоты говорил слишком громко. «Мне сказали, что у них нет тоста!» В этот момент на кухне появилась улыбающаяся миссис Гаммидж. Она посмотрела по сторонам, а на лице ее при этом застыло рассеянное, недоуменное выражение. Словно она не могла толком понять, что вообще здесь делает. Она увидела ложку на столе, сполоснула ее, потом вытерла и вышла, мурлыча что-то себе под нос. Прибыла еще одна компания клиентов. Кафе заполнялось. Людям нужны были салаты, столовые приборы, то-се. Эндрю устал. У него болела голова. Ему нужно было принять аспирин. Ему казалось, что за последние два дня он постарел на целый десяток лет. Внезапно из кафе донесся крик. Эндрю узнал этот голос. Он бы предпочел, чтобы это кричал любитель тостов без масла, но голос принадлежал другому человеку — Кену или Эду, который совсем потерял голову. «Вы чертовски правы!» — орал он на Пикета. «У меня в салате!» Раздался женский виск. Эндрю оставил на огне казан, подошел к двери и посмотрел в зал. Он увидел миссис Кен или Она стояла, скрестив руки на груди и с выражением ужаса на лице. Ее стакан с водой был перевернут, стул лежал на полу. Остальные клиенты явно испытывали беспокойство. Они заглядывали под столы, поднимали салфетки. «Коты!» — подумал Эндрю, неожиданно вскипая. Но дело было не в котах. «Это был жук!» — прокричал Кен Илиэт. «Большой жучило «Просто огромный! У меня в салате! Черт его, побери!» «Вероятно, это была оливка», — предположил Пикет. «Я тоже видела. Это был жук», — сказала миссис Кен Иллетт. Пикет попытался замять историю с жуком. «Но жук этот, кажется, исчез, да?» Он повернулся, посмотрел на Эндрю в дверях. Лицо у Пикета было белым, как в растыне. Откуда ни возьмись, появился человек из Кнекса с видеокамерой и улыбкой на лице. Это был высокий азиат, возможно, китаец. Его лицо показалось Эндрю чертовски знакомым. «Успокойтесь, ради бога», — проговорил Эндрю, проходя между столиками. «Я сам готовил этот салат, собирал его листик за листиком. Могу вас заверить, в нем не было ничего такого, чего не должно быть в салате. Я бы заметил, окажись там что-то постороннее». Это не какой-то там салат-смесь, это салат-новинка. Структура, как вы видите, не менее важна, чем запах. Текстура не менее важна для глаз, чем для неба. Крылатая словечка для составителя салата. О, а вот и тост для нашего джентльмена. Появилась роза с тарелкой, в которой лежали два тоста, нарезанные на четвертинки. Старик внезапно подобрел, словно нашел наконец-то в кафе кого-то вменяемого. «И что-то перевернуло мой стакан с водой!» — вскричала миссис Кен или Эд. «Я не знаю, что это было, но оно забралось на стол!» Эндрю улыбнулся ей, а потом, охмыляясь чуть не во весь рот, похлопал Кена или Эда по спине. Тот отпрянул так резко, что чуть не перевернул стол. Эндрю поставил стакан на стол. «Значит, этот стакан перевернул жук?» — спросил он. Потом повернулся к пикету «Чистый стакан для миссис Фицпатрик». Камера тем временем урчала, фиксируя происходящее. Эндрю повернулся к оператору, улыбнулся в объектив, прошептал «Я тебя засужу!» и подмигнул. Фицпатрики схватили свои плащи и бросились к выходу. Перед тем, как хлопнуть дверью, миссис Кен Элиетт посмотрела на Эндрю с выражением человека, который выпил скипидару. А Эндрю вдруг вспомнил, где видел оператора. «Сегодня утром за работой в бамбуковом раю». «Значит, вот оно в чем дело. Жук!» «Приношу всем свои извинения», — сказал Эндрю. Боюсь, ушедшая сейчас семейная пара немного не в себе. Его зовут Эдди Фитц Патрик. Он играл за ловкачей. В последний сезон в него попал мяч прямо из-под биты. Пролежал в коме полтора года. Может быть, вы читали об этом? С тех пор он сам не свой. Они живут на другой стороне улицы, и мы пригласили их сегодня перекусить за счет заведения. Они почти 15 лет никуда не выходили, потому что у него развился страх перед насекомыми. Мы пригласили его, думая сломать эту его фобию. Но, видимо, Роза направилась к нему с обаятельной улыбкой на лице. «Тебе лучше пройти на кухню». Эндрю помахал обеспокойным гостям и поспешил на кухню, где котелок на плите раскалился до красна. По пути он потрепал подзагревку пикета. «Черт!» — сказал он, посмотрев на раскаленный котелок. «Разогрелся вполне достаточно». С этими словами он вылил в котелок две чашки масла, высыпал две чашки муки и принялся их размешивать. Роза отправилась в зал с первыми тарелками гумба. «Налей всем вина за счет заведения», — сказал ей Эндрю, а потом обратился к пикету «Ты узнал парня с камерой? Китайца?» Пикет отрицательно покачал головой. «Один из твоих утренних тюремщиков». «Что ты говоришь?» — удивленно сказал Пикет. «Клянусь тебе. Дай-ка мне прихватку». «Послушай, что я тебе скажу. В салате у этого идиота и в самом деле был жук». «Это невозможно». Крупный. Размером с мышь. Наверное, какая-то завезенная разновидность. Значит, этот ублюдок принес его с собой. Я уверен, на все сто никаких жуков не было, когда я готовил салат. Откуда тут мог взяться такой жук? «Зуб даю. Это...» «Конечно», — сказал Эндрю, предвосхищая его. «От шато из дератизационного отдела. У него там есть такие коллекционные жуки. Наверное, Пенниман у него спер» грязный. Наверняка он. И Кнекс, тоже его работа. Как же я не догадался, когда они мне вдруг позвонили ни с того, ни с сего. «Постой», — сказал Пикет. «Это еще не все. Ты знаешь, кто опрокинул стакан на столе?» «Она сама и опрокинула, я думаю. Или этот ее грёбаный муженек?» «Нет, не угадал. Это твоя пипа, твоя чертова блинообразная жаба с задней веранды». Эндрю передал сбивалку Пикету и понесся к аквариуму. Пипы в нем не было. Аквариум пустовал. Тонкая зеркальная крышка лежала на линолеуме, а след воды вел к двери в кафе. Эндрю поспешил назад в кухню, где Пикет работал сбивалкой. «И куда она делась?» — спросил Эндрю, взяв сбивалку у Пикета. «В поленьях у камина. Доедает да там жука». Она вдруг появилась, словно из ниоткуда, схватила жука со стола и на наутек. Слава богу, что эта дамочка ее не видела, а то пришлось бы ее в больницу вести «Мы вручим пипи медаль», — сказал Эндрю. «Отныне эта комната будет называться в ее честь «Жабий зал славы». Ишь, как все одно к одному», — подумал он. «Роза именно сегодня убирает кирпич с крышки, а вот тебе еще и Пипа». «Говори после этого о случайных совпадениях». В дверях появилась голова тетушки Наоми. «Мистер Пенниман пришел», — сообщила она. Эндрю закатил глаза. «Силы небесные!» «Помяни мои слова», — сказал Пикет. «Он заявился сюда, чтобы убивать. Он будет очень удивлен тем, что ваш сосед из дома напротив уже ушел» человек с камерой вошел в открытую дверь и снял эндрю в тот самый момент когда огромная капля разогретого до температуры напал мотопленого сала соскользнула со сбивалки на открытое пламя которое заплясало высокими языками эндрю схватил кухонные полотенце и принялся оглушить огонь но при этом уронил сбивалку ломти горящего сала попали на заднюю часть плиты пищевая сода крикнул пикет Бешено оглядываясь, а камера тем временем снимала крупным планом, Эндрю продолжал махать полотенцем. «Сода!» — прокричал он. «В другой кухне! В доме!» И в этот момент в кухню, оттолкнув оператора, влетела Роза, размахивая банкой пива. Ее большой палец закрывал отверстие, оставленное сорванной заклепкой. Она сдвинула палец, и пенистое пиво хлынуло на островки горящего сала. Потом перекрыло отверстие, встряхнула банку... Затем снова приоткрыла отверстие. Под воздействием пены пламя погасло. «Прежде всего, выключи газ», — сказала она Эндрю, который в этот момент поворачивал клювик под подгоревшим гумба. Кухня заполнилась дымом. Роза включила вентилятор вытяжки, который засосал облако дыма и выкинул на улицу. Потом она закрыла распахнутую дверь перед носом оператора, чтобы дым не входил с кухни в зал. Я попросила миссис Гаммидж подать всем фруктовое мороженое. Это отвлечет их на какое-то время. Здесь хватит гумба почти для всех, но съемочной бригаде пришлось отказать. Эндрю помахал сбивалкой. Он ужас как обозлился на подгоревшую жижу в котелке. Вдогонку к отказу я скажу им и еще кое-что. — А где ваши шляпы? — оборвала его Роза. — Какие? — На заднем дворе, где гелей Тогда давайте закроем этот вопрос а потом выставим их отсюда». «Чертовски хорошая мысль», — сказал Эндрю. «Займись-ка, а?» он кивнул Пикету. «Там сзади есть карманчик, он пропускает газ. И есть скрепка, чтобы перекрыть дырку. Заполни шляпы. Баллоном управлять просто, через клапан. Только не переборщи с газом. Нам не нужен воздушный шарик, мы хотим что-то вроде плывущего облака». «Скажи им, что я чертовски занят, и им придется зайти и как можно скорее выйти, когда ты будешь готов». «Хорошо», — сказал Пикет. Эндрю жизнерадостно кивнул Розе. «Это будет здорово», — сказал он, хотя про себя и знал, что ничего хорошего из этого не получится. Его план с шефскими колпаками провалился. Какой бы прекрасной ни казалась идея в начале, этот новый пеннимоновский ход разрушил ее». «Кнекс найдет способ все испортить. Уж Пенниман об этом позаботится». Но рассказать об этом Розе Эндрю не мог. Она столько времени вложила в эти колпаки, в эти чертовы нелепые колпаки. Он должен сохранять спокойствие, а когда план провалится, изобразить удивление. Он не мог ей открыть, что сейчас приведен в действие план Пеннимана, и Эндрю должен помалкивать. Ему придется сделать вид, что он стал совершенно невинной жертвой. «И что?» — спросил он у Розы. «Добавки гумбы не делаем?» Он испытал облегчение. «Меньше всего хотел бы он сейчас заняться готовкой еще одного котелка гумба». Он поставил котелок в раковину и включил воду. «Не сегодня», — сказала Роза, когда пикет вышел за дверь. Второй человек из съемочной бригады «Кнекса», бородач, одетый как лесоруб, заглянул в этот момент на кухню и проворчал, что время, мол, уже позднее. Роза закрыла дверь у него перед носом. «Я думаю, мистер Пенниман, последний гость на сегодня». «Пенниман», — повторил Эндрю глухим голосом. «Давай накормим его дохлыми крысами. Вот будет радость». Роза проигнорировала его слова. Он подсел к дамам из праздного мира. Они такие милые. Им понравился салат. И вообще кафе, и очаг. Одна из них даже извинилась за мистера Фитцпатрика, сказала, что пролежать столько времени в коме — это ужасно. Эндрю улыбнулся ей. А потом мысль о том, что Пенниман, возможно, и не отказался бы от дохлых крыс, стерла улыбку с его лица. Он открыл дверь и выглянул в зал. С уходом Фитцпатриков обстановка нормализовалась. Он увидел Пеннимана, одетого во все белое, и четырех энергично жестикулирующих старушек, они разговаривали о Китае. Пенниман приподнял несуществующую шляпу, приветствуя Эндрю, и дружески улыбнулся. Эндрю закрыл дверь и глубоко вздохнул. «Ты в порядке?» — спросила Роза. «В полном. Все еще отхожу после пожара. Пивная пена пришлась очень кстати». Роза кивнула. «Да». «Что ж, давай тогда разбавим гумба. Нам еще всего пять порций понадобится». «Отлично», — сказал Эндрю. Он открыл буфет, достал две консервные банки мясного бульона, открыл их и вылил в готовый гумбо Что еще у него было? Большая консервная банка с мясом краба, бутылка с устрицами. Он немного увеличит мясную составляющую котелка. «К чертовой матери готовить он сегодня больше не будет». Роза направилась в зал в тот момент, когда вернулся Пикет, вернее, пытался вернуться. На нем была шляпа, надутая приблизительно на три четверти. Все, кто находился в кафе, уставились на него, разинув рты. Старик, любитель тостов, привстал, показывая на Пикета ложкой. Шляпа отчаянно хотела взлететь, но Пикет обвязал тесемки вокруг шеи. Он с трудом протиснулся в дверь кухни, наклонив шляпу на бок, словно огромную подушку. «Наденьте на него передник», — сказал лесоруб из Кнекса. «Вот так, отлично. Настоящий театр. Дайте ему эту большую сбивалку. Засуньте ее в котелок, мистер пикет Вот так. Это что там за фигня? Креветка? Это креветка? Господи боже, вот так. Подвесьте ее к сбивалке. Вы меня понимаете?» Оператор довольно хмыкал, камера жужжала. «Сделайте с ней что-нибудь», — сказал Лесоруб. «Что? Откусите ей голову». «А вы звук записываете?» — спросил Эндрю. «Потому что если записываете...» «К черту звук. Запишем потом». «Вы кто?» — «Владелец». «Тогда отойдите на шаг. Да, так хорошо». «Помашите этой штуковиной. Джек, сделай наезд на эту чертову креветку. Потом опять общий план, чтобы вся кухня. Шляпу не забудь». «Опа! Отлично! Развяжите тесемки. Спикет, пусть шляпа полетит по кафе. Убежавшая шляпа, так мы это назовем. Готово!» И прежде чем Эндрю успел вмешаться, лесоруб подошел к пикету и развязал тесемки у него на шее, после чего шляпа взлетела к потолку. Тогда бородач ударами руки отправил ее к двери и попытался провести через дверной проем. Но тесемки зацепились за петлю и шляпа застряла. Бородач принялся дергать ее, но только распустил шов, отчего шляпа резкой и с громким вздохом сдулась и упала на пол, как джин из бутылки, который, исполнив желание всех, у кого они были, отправился домой. — Черт! — сказал Лесоруб. — Пусть кто-нибудь принесет вторую! Эндрю заскрежетал зубами. — Забудьте о второй! — Хватит! итак так достаточно наснимали. «Стоп, камера!» Хотя... Их разговор был прерван звоном упавшей на пол тарелки в зале. Оператор развернулся в сторону звука. Его глаза горели предвкушением. «И что на сей раз?» — спрашивал себя Эндрю. «Коты?» Вернулся Кен Ильетт с автоматической винтовкой. «Пипа терроризирует женщины из праздного мира!» Оказалось, что у мистера Пеннимана приступ. Он сидел в своем кресле совершенно неподвижно. Его хлебная тарелка лежала разбитая на плитке пола перед камином. Лицо у него было белым-бело. Дышал он часто и поверхностно. Эндрю прежде видел такое выражение на его лице. Из его горла вырывались короткие хриплые звуки. Дыхание с каждой секундой давалось ему все труднее и все больше походило на высокое завывание». Его волосы, которые пребывали в идеальном порядке, когда он садился, теперь растрепались сами по себе, и над ними поднялась маленькая снежная буря перхоти. Его туфли постукивали по полу, каждый удар вызывал спазм боли на лице, но за спазмами крылось даже еще более сильное наслаждение. Открылась уличная дверь, в кафе влетел Кен или Эд в сопровождении Дилтона. «Я инспектор службы здравоохранения», — громко произнес Дилтон. Тут он увидел Пеннимана, постукивавшего ногой по полу, и его лицо исказило гримаса испуганного удивления. Он беспомощно посмотрел на Кена и Лиэда. В воздухе появился какой-то тошнотворный запах, вонь давно сгнившей рыбы или бактерий или отходов из мусорного бачка. В конце барной стойки в двух футах от локтя Эндрю Лежала пинтовая кружка с ложками, которую Эндрю совсем недавно поставил на эту полку. Половина ложек отсутствовала. У него ушло три секунды на то, чтобы разобраться в ситуации. Миссис Гаммидж нашла свинную ложку и, ничего такого не подозревая, отдала ее мистеру Пенниману, который сунул ложку в свою порцию гумба. «Только, бога ради, не ешьте этой ложкой!» «Вот что сказал дядюшка Артур. Мистер Пенниман был почти беспомощен. Он продолжал бесконтрольно подергиваться. Пикет и Эндрю одновременно бросились к его столику. Эндрю добежал первым, но когда он, ухватив тарелку с испорченным гумбо попытался ее унести, Пенниман сам вцепился в эту тарелку, издав жалобный звук, и свалился со стула на пол, последним усилием выхватив ложку из гумба». И тогда Эндрю прокричал «Он взял ее!», сообщая пикету что нужна его помощь. Делая вид, что хочет помочь Пенниману, Эндрю попытался вывернуть ложку из руки старика, чье лицо вздрагивало и сотрясалось в дюймах от лица Эндрю, мертвенно-бледное и вибрирующее. Но Пенниман приходил в себя. Его беспомощная ухмылка превращалась в улыбку продуманную. Эндрю сильно ущипнул его подмышкой, глубоко заведя внутрь руку, выкрутил его руку так, будто собирался выдрать кусок плоти, ущипнул ради всего рода человеческого. «Ну-ну, мистер Пенниман», — сказал он сквозь зубы, — «все будет хорошо. Вы забыли принять свое лекарство? Бедняга!» — воскликнула одна из дам праздного мира, опечаленная самой мыслью о том, что мистер Пенниман пренебрег лекарством. «Поражение головного мозга», — сказал Эндрю, когда Пенниман охнул от боли и отпустил ложку, слабой рукой бросив ее в сторону камина. Один из котов тетушки Наоми, быстрый как молния, схватил ложку зубами и исчез, бросился в темноту через открытую дверь. «Я только посмотрю, что это за суп», — сказал Джек Дилтон пикету который бросился в дверь следом за котом. «Господи Иисусе, что?» Кеннели Эд начал приплясывать и трястись, а Джек Дилтон, кинув на него недоумевающий взгляд, принялся делать то же самое. В дверях неожиданно появилось множество котов. Целая кошачья засада. Они принялись драть брюки и ноги, оттачивать свои когти на мясе двух плесунов, которые сыпали проклятиями и топали ногами. «Уберите этих котов! Черт, их возьми!» зарал Дилтон, а потом с такой силой толкнул кена и Лиэда в плечо, что тот отлетел в сторону и согнулся пополам, кляня котов, на чем свет стоит. Тут же с криком приковыляла тетушка Наоми. «Закрой дверь, иначе сюда набегут все коты округи! Это ресторан, а не кошачий питомник!» Оператор с камерой тяжелой походкой подошел, чтобы снять и эту сцену. Роза перехватила его и как бы случайно мазанула пальцами в арахисовом масле по объективу. «Эй, осторожнее!» — сказал он. Она принялась выпроваживать его, умудряясь при этом подталкивать еще и Кена Илиэда и Джека Дилтона. Тетушка Наоми закрыла дверь, коты исчезли, ложка исчезла. Исчез даже испорченный гумба. Пенниман с лицом сжатым, как кулак скелета, весьма любезно извинился перед дамами из праздного мира. Он был повержен и изображал из себя джентльмена. «Пойду, прилягу», — с трудом проговорил он. Эндрю видел в глазах Пеннимана самую бесстыдную разновидность беспримесной ненависти, с какой он когда-либо сталкивался. Вид Пенниманова лица сразил его наповал Он хотел подмигнуть, сказать что-нибудь, что поторопило бы старика, но не мог. Он кивнул и выдавил жалкое подобие улыбки. Пенниман вышел в сопровождении миссис Гаммидж, чья голова тряслась, как у паралитика. В этот момент подошла Роза в сопровождении Пикета. эндри направился на кухню, пошарил в шкафах, нашел кухонную бутыль, перелил из нее два дюйма виски в бокал, потом долил туда воды и выпил до дна, после чего оперся на кухонный стол. Потом, когда дыхание у него выровнялось, он вернулся в кафе и сообщил, что ставит всем за счет заведения. Он достал бутылки Сотерна, на и Шерри, кивнул пикету и спросил. «А где ложка?» Пикет пожал плечами. «Положись на котов», — сказал он и отправился принимать заказы. «Где Фицпатрик?» — спросил Эндрю Розы, расставлявшей бокалы. «Я его выставила. Сказала, что иначе вызову полицию. С полицией он не пожелал иметь дело. Ты был прав. Это жестокий тип». Второй, Дилтон, хотел надавать ему по морде прямо здесь, на улице, перед домом, и сказал что-то про сотню долларов. Они все еще здесь, насколько я знаю, лупят друг друга. Не буду делать вид, будто понимаю, что происходит. Эндрю хмыльнулся, прикидывая, не выйти ему посмотреть, но пока было не до этого. Появилась тетушка Наоми, она была совершенно спокойна и села поговорить с четырьмя дамами. Через минуту они уже покачивали головами, трепали языками, обменивались воспоминаниями обо всех своих болезнях. Потом тетушка перешла к пожилой паре и молодой паре. — Что это был за ужасный запах? — поинтересовался старик. Пара, за соседним столиком, прибывшая первой, кивала, прислушиваясь. — Довольно щекотливая ситуация, не правда ли? — сказала тетушка Наоми. Эндрю, услышав ее голос, решил спасти ситуацию. Он сделал шаг другой к центру зала, откашлялся и сказал. «Извините, дорогие гости, сегодняшний вечер был нелегким. Бедный мистер Пенниман, когда с ним случается такого рода приступы, у него наступает полное расслабление мышц. Боюсь он...» Он наклонился и прошептал что-то в ухо молодого человека, потом джентльмена за соседним столиком. Каждый из них передал услышанное в уши своим женам, а молодая дама прошептала в ухо своей бабушке, которая громко сказала. «Ах, бедняга, какой конфуз!» После этого она тихо поставила в известность старика, который замер с выражением озадаченной неудовлетворенности на лице. Нижняя челюсть у него отвисла. «Он... что?» «Напачкал себе... грязный...» «Да, Господи Боже, это же не его вина! Такие вещи не контролируются!» «Такое случается с повешенными!» — громко объявил старик. «Смею заметить, так оно и случилось!» — пробормотал Эндрю, уходя из зала, но довольный тем, что старик сказал эти слова. Теперь клиенты знали все, или по меньшей мере думали, что они знают. Роза перехватила его на полпути к кухне. «Что ты им сказал о бедном мистере Пеннимане?» — спросила она. Сказал то единственное, что мне пришло в голову. Что у него случился обморок, и он утратил контроль над естественными отправлениями организма. А чем еще можно было это объяснить? Это же не преступление. Пенниман не молод. Роза в упор посмотрела на него. Что случилось с Гумбо? Чем ты его разбавил? Как увеличил объем? Ничем. — обиженно сказал Эндрю. — Посмотри сама в котелок. Роза посмотрела. И в самом деле с гумба все было в порядке. Отличный был гумба Да, все в порядке, — признала Роза. — Ты только не заболей звездной болезнью. Но женщина из газеты сказала, что она не ела ничего вкуснее и нигде в другом ресторане не чувствовала себя настолько дома, как здесь. — Правда? — Правда. И пара с другой стороны сказала то же самое. «Твой гумба явно пользовался успехом». Эндрю пошевелил бровями, глядя на нее. В этот момент открылась уличная дверь, и в кафе вошли оператор и лесоруб. Лицо Эндрю помрачнело, и он шагнул было из кухни, но Роза схватила его за руку. «Я пригласила их выпить пиво. Давай не будем ухудшать ситуацию». Я сказала, что нам очень хотелось бы, чтобы их запись, если она выйдет в эфир, пошла на пользу нашему заведению, а еще намекнула, что если пользы не будет, мы предпримем кое-какие меры. Но я не хочу уж слишком заострять на этом внимание, не хочу, чтобы они обозлились. Так — Так-так... — Эндрю задумался. — Расположить их к нам? Пиво, дружеский разговор? — Конечно, ты права. Они могут и гумба продегустировать. Почему нет? «Еще осталось немного. Я думаю, это у них в крови так манипулировать камерой». Он улыбнулся оператору и лесорубу и показал на столик. Еще полчаса спустя в кафе не осталось почти никого. Кроме Эндрю, Розы и Пикета за столиком сидела еще и команда из Кнекса. Тетушка Наоми ушла к себе, но Розе пришлось помочь ей подняться по лестнице. Эндрю взвешивал каждое слово, которое обращал к бригаде из кабельного телевидения. Он вел себя беззаботно, непринужденно, невозмутимо. Он полагал, что события в кафе их озадачили. Они наверняка даже предположить не могли, что станут свидетелями такого безумного представления. Когда они ушли, кафе обеднело на шесть банок пива, но зато теперь эти двое были расположены к ним по-дружески. Вполне возможно, что они переметнулись на другую сторону, что они были хорошими парнями, попавшими в сети Пеннимана, даже не отдавая себе отчета, где оказались. А за этот вечер дружеская атмосфера, гумба, пиво, дружеский разговор открыли им глаза, и они покинули стан врагов кафе. Эндрю даже почти чувствовал к ним приятельское расположение. Через пять секунд после того, как за ними закрылась дверь, с улицы донеслись крики. Эндрю, Пикет и Роза бросились на шум. «Ограбление!» крикнул Эндрю, решив, что на телевизионщиков... Что? Напали? Может быть, вернулся в конец рехнувшийся Кен Эд? Но нет. Только эти двое спорили о чем-то на аллее. Кричали. Китаец чуть не с ума сходил. Какое-то существо налетело на камеру, вытащило кассету и разорвало пленку на мелкие части. Существо с когтями. «Чертовы кошки!» прокричал лесоруб, внезапно протрезвев и придя в бешенство. Но коты были тут ни при чем. Эндрю в этом не сомневался. Какое-то наэлектризованное волнение радости и тайны прошло по его телу, и он вдруг почувствовал себя человеком с друзьями, как шаман, который может вызвать ветер и птиц, отправлять их на исполнение задания, может заставить дубы танцевать в лесу. Рама, закрывающая подпольное пространство, была сдвинута в сторону. Эндрю из-под посмотрел туда, не веря, что это возможно, но все же зная, что так оно и было. Пленку разорвал опоссум. Вот кто! А это означало, что последний корабль Пеннимана затоплен. А обитал он прямо под домом Эндрю. Он даже видел его в мягком свете уличного фонаря. Опоссум смотрел на него своими глазами-бусинками, а потом исчез в темноте. Количество пленки на улице было воистину невероятным. Драна и грязная, она протянулась чуть не до берега и вернулась обратно. По ней уже проехали машины. Эндрю предположить не мог, что в видеокамере столько пленки. И вся она до последнего дюйма явно была вытащена из кассеты и разодрана, пережевана и измята, лежала спутанная клубками в водосточном желобе и кустах. Черт! — сказал оператор. Стоял он совершенно неподвижно, и Эндрю показалось, что он обеспокоен тем, что ему придется перед кем-то отвечать за случившееся. Через пять минут они уехали, а скомканная пленка едва влезла в мусорный бачок на заднем дворе. Через полчаса ушел и Пикет, и Роза устала поплелась в спальню. «Слава богу!» — подумал Эндрю, — что завтра они будут закрыты. «На одну только уборку уйдет полдня». И что? Он весело засвистел, хотя все суставы у него болели. Пенниман пришел в кафе весь такой уверенный в себе, а ушел развалиной Кенли Эд был сломан. Кафе получит отличный отзыв в мягком кресле, не говоря уже о Геральде, который принадлежал пикету Пикет свой отзыв написал три дня назад, не без помощи Эндрю. Надев другой шевский колпак, надутый до опасного состояния, он в последний раз этим вечером вышел из дома. В руке он держал блюдечко с молоком. Пощелкав языком у входа в подполье, чтобы привлечь внимание апоссума, он поставил блюдечко в темноту под домом, а потом обошел его и встал перед фасадом. В общей комнате Фицпатрика горел свет, но когда эндрю стал пересекать улицу, свет погас, словно его увидели и пожелали, видимо, спрятаться за занавесками и понаблюдать. Он постоял на тротуаре, колпак колыхался на его голове, освещенный уличным фонарем и искромсанный, как кучевое облако, несомое ветром с моря. Немного спустя он развернулся и пошел назад довольны тем, что фицпатрики не знают, зачем он приходил, что вид его неподвижной фигуры в шевелящемся колпаке на тротуаре в полночь являл собой нечто для них непостижимое. Понять его было им не по уму. Он вернулся в дом, вполне довольный собой, поднялся по лестнице и лег в кровать.